начальника его главного штаба Семелье, дивизионные генералы Рюфен, Вильят, Леваль и непосредственный начальник де Фосо, генерал Лезюэр, командующий артиллерией 1-го корпуса, сменивший убитого барона де Сенормона. «Задача в том, чтобы наш огонь накрывал всю территорию Кадиса», — объясняет теперь де Фосо. «До сих пор нам это не удавалось. Мы работаем на пределе досягаемости».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 Я не могу гарантировать дальность, превышающую две триста, да притом следует брать по счету ветра из бухты, которые усиливают боковой снос и сокращают дистанцию. И, следовательно, мы покрываем всего лишь... Видите, вот отсюда досюда, он показывает участки в восточной части города Пуэрто-де-Мар, квартала вокруг таможни. Обходится без названий, все и так знают Кадис, целый год смотрят на него в подзорные трубы. Указательный палец прочерчивает линию перед крепостными стенами и, не углубляясь дальше нескольких улиц в квартале Попола возле порта Дотьера, медленно проползает по бумаге, обводя зону поражения. Потом капитан отдёргивает руку и поднимает глаза на своего прямого начальника, генерала Лезюэра, безмолвно уведомляя, что всё прочее решать вам, ваше превосходительство, и прося разрешения удалиться вернуться к своим расчётам подзорным трубам и почтовым голубям. То есть делом заняться. Никуда он, разумеется, не уходит, предвидит, что самое увлекательное ещё впереди. Корабли противника, стоящие в бухте на Рейде, находятся в пределах досягаемости, говорит генерал Триффен. Почему не обстреливаете их тоже? Командир 1-го дивизии Франсуа Амабль Рюфен сухощав, точен в движениях, сосредоточен, но взгляд у него при этом отсутствующий. Среди прочих сражений был под Аустерлицем и Фридландом. В войсках его любят за то, что никогда не порет горячку, бережёт солдат. Ему ровно 40 лет. Совсем немного для человека в его чине, храбр. У него прямо на лбу или ещё где написано, что надо будет умрёт, но не отступит.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 Как бы предостерегая, не стоит, себе жизнь не осложняй, да и мне тоже. Это обычная инспекционная поездка, вот и докладывай начальству то, что оно хочет услышать, а остальным займусь я, и все. Если же и вовсе пренебрегает точностью, всецело сосредоточиться на дальности, то, я полагаю, наилучшие результаты даст применение мортир, а не гаубиц. Все-таки вымолвил. — Да и не жалеет об этом, хотя Лизюэр готов испепелить его взглядом. — Ни к чему это, — говорит генерал Суха. — В ноябре провозили испытание двенадцатидюймового Дедона, отлитого в Севилье. Полный провал. Не покрывали и двух тысяч туаз. Маршал Виктор, откинувшись на спинку стула, строго смотрит на своего командующего артиллерией. Тот славится дотошной требовательностью, страстью к порядку,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 А при Фридланде заменил раненого Бернадотта. Все от кого это зависит, по мере сил стараются не давать хода проектам Дедона и стремятся похоронить его мортиры. Тем не менее, сама идея, лежащая в основе, совершенно справедлива, замечает Дефуссос о пломбом высокого профессионала. Вслед за этими словами повисает молчание столь плотное, что даже генерал Рюфен у окна слегка заинтересовавшись оборачивается.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 Не сводя пытливого взгляда с капитана, в задумчивости запустил пальцы в свою седую львиную гриву, так тщательно уложенную испанским цирюльником в Чеклане. Дефосёли не знает, чем грозит пренебрежительный отзыв об этих пушках. Их технические достоинства взахлёб расхваливал его начальник Лезьер, но огромные надежды, которые возлагают на них в штабе, капитан считает несбыточными, а проще говоря, полной чушью.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 Не забудьте, он тоже артиллерист и весьма гордится этим. Да и я принадлежу к этому роду войск. Деф усё кивает, но он уже не в силах держать себя. Его будто обдаёт жаром, ему нестерпимо хочется рвануть крючки высокого тугого воротника, как бы то ни было другого случая выложить всё на чистоту, может и не представится. Разве что в камере военной тюрьмы или перед расстрельной командой.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 не без злорадства, уточняет генерал Лизюер. «Бомбы в любом случае не достигали бы городской черты. Дальность уменьшается с каждым выстрелом». «Почему?» — осведомляется Виктор. «Клинье в запальном канале ослабевают при каждом выстреле, и оттого сила заряда уменьшается». На этот раз воцарилось еще более продолжительное молчание. Маршал внимательно рассматривает план города и, Генерал Рюфен опять уставился в окно, за которым слышны голоса сапёров, стучат их топоры, позванивают лопаты. Виктор наконец отрывается от панорамы Кадиса. Я вам вот что скажу, капитан, капитан, как вас, напомните, пожалуйста, своё имя? Бух, бух раздаётся за окном. Дефосио снова проглатывает слюну, и ему кажется, этот звук громче пистолетного выстрела. Муха с стволча испанская кружит над столом, перелетает от генерала к генералу. Симон де Фоссо, Ваша Светлость. Так вот, де Фоссо, на Кадис наведено 300 крупнокалиберных стволов, а Севильский литейный двор работает круглосуточно. У меня есть главный штаб артиллерии. Вы у меня есть вы истинный гений в своей области, как уверял покойный генерал Сен-Армон, земля ему пухом. — Я предоставил в ваше распоряжение всякое необходимое оборудование. Я облег вас властью и полномочиями. Что вам еще нужно, чтобы засадить Маноло-бомбу в самое очко? — Мортиры, ваша светлость. Муха присаживается маршалу на нос. — Мортиры? — Точно так. И большего калибра, чем модели Дедон, четырнадцатидюймовые. Виктор отмахнулся, сгоняя муху, и в тот же миг из потёрзолоченного вылощенного маршала вдруг проглянуло его казарменное солдафонское нутро. Думать, забудьте о своих мартирах драных слышите? Прекрасно слышу, Ваша Светлость. Если император сказал гаубицы, значит, будут гаубицы и всё на этом. Капитан де Фосё поднимает руку, но всё же позвольте ещё два слова. Ещё минутку. В этом случае он обязан осведомиться у его Светлости, нужно ли, чтобы бомбы в Кадисе всё же рвались?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 или подорвать боевой дух защитников. Если второе, то безразлично, будут бомбы взрываться или нет, ущерб будет относительный. Маршал совершенно очевидно сбитый с толку почесывает нос там, где поседела муха. Что вы понимаете под относительным ущербом? Хмм, так называемая болванка весом около 80 фунтов может что-нибудь разрушить или сломать, причём с сильным грохотом. Послушайте, капитан, Виктор вроде бы даже унял досаду. Я хотел бы сравнять этот проклятый полуостров с землёй, а потом с моими гренадерами поднять его на штыки. Ну раз уж это невозможно, то пусть хотя бы монитор, не приверяя ни слова напечатает, что от нашего огня Кадис содрогается до основания и ходит ходуном. Дефос впервые за всё это время улыбнулся. Нет, не оскрелся во всю пасть, что было бы и неуместно, и несовместимо с его чином.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 — И каково же их действие? — Крушат, ломают, рушат. Если повезет, и они угодят в дом, могут убить кого-нибудь или покалечить. Производят очень много шуму. Полагаю, что предельная дистанция может возрасти на сто-двести туазов. — Каково поражающее действие? — Никакого. Маршал снова переглянулся с Лизюэром, и тот кивком подтвердил все сказанное. — Хотя де Фессёли не знать... И воначальник понятия не имеет, о чём идёт речь. О последних испытаниях с фанфаном известно лишь лейтенанту Бертольде. Ну, хорошо, и то хлеб. Для газетной тряскотни пока достаточно. Но и классику в небрежение не оставляйте. Работайте, совершенствуйте гаубицы со снарядами зажигательными, разрывными, обычными, бомбами, гранатами с запалами, без запалов и так далее.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 Генерал Лезир слегка поморщился, и это не ускальзнуло от маршальского внимания. "В чём дело? Надмен нас Веддемон есть возражение?" "Нет, какие уже возражения, ваш светлость? Просто капитан Дефос уже дважды отказывался от повышения в чине". С этими словами он посмотрел на предмет обсуждения со смешанным чувством зависти, подозрительности и досады. В мире профессиональных военных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 месить грязь на гибельных заболоченных берегах каналов, окружающих Исла-де-Леон. — Ладно, желает, как я посмотрю, быть на особицу, сам по себе. — И, вероятно, глядит на нас, негнушающихся делать карьеру свысока, — промолвил Виктор. Очередную напряженную паузу. — А и в самом деле, что тут скажешь? — прервал его хохот. — Ладно, капитан, делайте свое дело, — И постарайтесь прошебить бомбой купол Сан-Филипе. Моё обещание остаётся в силе. Чин вы не хотите, а чем же вас наградить в случае удачи? Четырнадцатидюймовой мортирой, ваш светлость. Выбирайся отсюда, гаркнул герой Маренгу, указывая на дверь. Прочь из глаз моих. Провались, мерзавец. Рано поутру чучельник входит в парфюмерную лавку Фраскиту Сан-Лукаро, что на улице Бендисён де Дьос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 Григорий Фумигаль наблюдает, как девицы перебирают выставленные на прилавке коробки и мешочки. "Дай вес мне полфунтика вот этого жёлтенького фроскита. Это тебе не годится, жирное слишком. Поверь мне, милая. Не что ж с того, что жирное, что за беда? Да вот то, оно на свином сале, будет от тебя хрюшку нести. Давай я вот тебе лучше отмерю этого, на кунжутном масле. Прелесть, что такое? Совсем другое дело." Ну да, и стоит небыль в трое, знаю я тебя. Фроскитус Анлукар принимает вид оскроблённой невидности, но ну, разумеется, это немного подороже. Но ты заслуживаешь мыльца самого высшего качества. На красоте экономить не надо. Кстати, его же употребляет императрица Жефина. Да чёрт бы с ней. Не желаю мыться тем же, что эта лягушатница. А ты, инкрасавица, ты не дослушала. И английская королева И португальская инфанта Карлотта, и ещё графиня де Ты кого угодно уговоришь в Роскито. Так сколько говоришь тебе фунтов? Хозяин заворачивает коробочку. Когда покупку делают женщины, следует упаковать товар покрасивее, обернуть поярче в цветную бумагу с названием лавки, и реклама заведений будет. Григорию Фумигель, посторонившись, даёт девицам пройти и смотрит им вслед. Извините, Дон Григорио, говорит хозяин, спасибо за долготерпение. Что ж, война войной, а торговляшками же бойка. Ну, грех жаловаться. Пока дорт открыт, ни в чём недостатка нет. Даже французские товары прибывают, и слава богу, а то наш Кадис падок до всего заграничного. А испанские мыло пользуются неважной репутацией. Говорят, подмешивают туда чёрт знает что. И вы тоже подмешиваете. Гримасав фраскито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 Сегодня одна упала на улицу Россарево, а это, сами знаете, тысячи вар. Ближе пока не было. Вот потому те, кто живёт в восточной части города, оградне перебраться не может, предпочитают теперь ночевать у нас да не у, что под открытым небом. Вот это зрелище. Я вам говорю, и с каждым днём их всё больше приходит с тюфяками, матрасами, одеялами, напяливают ночные колпаки и устраиваются где могут, а вернее, куда пустят.